Когда доливают предчувствия? Яньгун места себе не находил, оставшись, как и велел Лидзе во дворце присматривать за Мэйжун, а вернее за министрами, чтобы те ничего не сделали царской наложницы. Министры были не настолько глупы, вероятно, они строили коварные планы по разлучению царя и Юйфэй, но не открыто. Категоричность Лидзе сбивала их с толку. А ну как и вправду идет в монахи? Монаха уже переубедить не получится. А вот царя, очень даже может быть. Посовещавшись, министры решили вернуться к первоначальному плану. Подсовывать, будто бы невзначай и без умысла царю разных женщин, может, какой увлечется. Знавали ведь они истории, когда даже самая крепкая любовь, которую считали дарованной и благословленной небесами, рушилась в одночасье из-за одного случайного взгляда. Нужно было тайком поехать следом за ним, уныло корил свою бесхребетность Яньгон. Лидзе ведь сам обмолвился, что с Мэйжун министром не сладить, так зачем оставил Евнуха во дворце? Оставалось только надеяться, что юань Р передаст письмо от Заугэ и тут будет следить за Лидзе в оба глаза. Но разве это уняло бы тревоги Яньгуна? Яньгун был суеверен и носил на шее связки амулетов на все случаи жизни: проклятие, порча, дурной глаз, злые духи. Для каждого нашелся бы заговоренный особым образом талисман. Но ни один из них не мог снять камня с сердца, который навалился, когда Лидзе уехал в дикие земли. И с каждым новым днем камень становился только тяжелее. В душе гаденько скреблись драными кошками предчувствия. «А ведь ранят его, только когда меня с ним рядом нет». Бормотал Яньгун себе под нос, шурша подолом одеяния по дворцовым переходам. Он решил пойти в дворцовый храм и зажечь благовоние, чтобы попросить у небес защиты для Лидзе. В царстве Ли поклонялись небесам в целом, не упоминая небожителей или богов поименно. Поэтому Яньгун по дороге пытался припомнить как можно больше имен, которые встречались ему в сказках и легендах, чтобы в нужный момент залпом произнести их все, какое нибудь да сработает. Абстрактное и равнодушное обращение к небесам ему не нравилось. Проходя по внутренней террасе, он споткнулся и остановился, уставившись в сад. Ему показалось, что там стоит кто-то незнакомый в белой одежде. Яньгун похолодел, приняв эту неясную фигуру заведения или предзнаменование дурного, зажмурился и кулаками протер глаза. Когда он снова посмотрел в сад, то увидел там Мэйжон. Яньгун еще раз протер глаза. И как он умудрился принять фей за призрака, когда она даже не в белой одежде? суилань стояла посреди сада и смотрела в небо пустым взглядом ничего не замечая вокруг. Яньгун посеменил к ней. Ему хотелось сорвать на ком-то свою досаду, и Мэйжун, невольная виновница бед Евнуха, подвернулась под руку как нельзя кстати. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Яньгун склочно. Суэлань поглядела на него. Евнух невольно поежился. У Ейфеи был такой же пустой взгляд, какой бывал у Лидзе во время озарений. «А что, я не могу быть здесь?» — уточнила Суэлань яньгун подбоченившись осыпал царскую наложницу упреками мол из за нее ли лице не взял его с собой а с ним всегда что то случается когда личного евнуха нет рядом мол он место себе не находит от тревоги а она стоит тут и глазеет на небо я не глазею на небо нахмурилась суилань а что ты делаешь не унимался яньгун гадаю по облакам гадаешь по облакам переспросил яньгун невольно заинтересовавшись Он был суеверным, верил в демонов и небожителей. И гадание его вера стороной не обошла. «У меня дурные предчувствия, и я пытаюсь их развеять. Облака должны подсказать». «Дурные?» — испуганно повторил Яньгун и тоже уставился на небо. Потом спохватился и сердито поглядел на моей жен. «А ну как она его опять дурачит?» Но Суэлань отрешенно скользила взглядом по облакам. Белые змеи суеверны не были. Но если их одолевали сомнения, то они использовали ци природы, чтобы найти верный ответ. Суэлань верила, что все в мире связано одной нитью ци, и, посылая ниточку своей ци к облакам, надеялась, что она зацепится и вытащит из общего потока те знания, что ей нужны. Причувствиям она тоже верила, а они ничего хорошего не предвещали. Суэлань чувствовала, как змеится чешуя под кожей. А среди белого дня и не в полнолуние такого со змеями-оброднями происходить не должно. «И что облака тебе говорят?» — пристал к ней Яньгун. «Они безмолвствуют», — сказала Суэлань, глядя на свою ладонь, куда медленно опускалась, свиваясь невидимые змейкацы, оборванные оборванная порывом ветра. «Они не хотят говорить со мной». «Неправильно спрашиваешь, потому что...» — сердито сказал Яньгун и схватил Мэйжун за запястье. Тут же он отдернул руку. Ему показалось, что он коснулся мертвеца. Такая холодная кожа была у царской наложницы. «Что это ты выдумал меня за руку хватать?» возмущенно спросила Суэлань. Яньгун совладал с собой, опять схватил ее за руку и потянул в сторону дворца. Пойдем в храм, помолимся небесам. Нужно воскурить благовоние, чтобы они услышали. Если помолиться небесам, боги услышат и помогут». Суэлань выдернула руку. «Я не пойду». «Что?» «Почему?» — взъерошился Яньгун. «Я молюсь своим богам», — сухо ответила Суэлань. «Облакам?» — ехидно уточнил Яньгун. «В каком царстве облака считают богами? Или ведьмам поклоняются облакам?» «Какой же ты все таки дурак, Евнух!» — сожалением сказала Суэлань, глядя на него и покачивая головой. «Упросить бы Лидзе, чтобы прогнал тебя в зашей». «Ха!» — самодовольно сказал Яньгун. Дзедзе мой лучший друг, он меня никогда не прогонит». «Тогда почему ты -то еще здесь, а не в храме?» — осведомилась Суэлань. Яньгун спохватился, помчался обратно к дворцу, но приостановился и погрозил Суэлань кулаком. суилани не заметила. Она снова попыталась зацепиться за облачную ци, чтобы получить ответы, но и в этот раз потерпела неудачу. Видно, змеиные демоны не могли подняться выше земли. Яньгун, между тем навалил ворох разных благовоний в жертвенную чашу и поджег. Повалил густой дым. Евнух закашлялся и прикрыл лицо рукавом. Но в итоге все равно пришлось выскочить из храма и звать слуг, чтобы разогнали дым. Благовония выгорели, остался только пепел. Ответа небес Яньгун так и не дождался. «Быть может, — подумал Евнух, — чтобы небеса ответили, нужно их проклясть?» Но он не решился.